Он снова беспокойно повернул голову, окинул зеленый стол взглядом молодой охотничьей собаки, которая ищет след, и вдруг рывком швырнул всю кучку золотых монет на один из квадратиков. И опять эта настороженность, это напряженное выжидание. Снова поползли от губ к носу мелкие дрожащие волны, судорожно сжались руки, лицо юноши исчезло, скрылось за выражением алчного нетерпения. которое тут же сменилась разочарованием. Юношески возбужденное лицо увяло, поблекло, стало бледным и старым, взгляд потускнел погас. И все это в одно единственное мгновение, когда шарик упал не на то число. Он проиграл. Несколько секунд он смотрел перед собой тупо, как бы не понимая, но вот, словно подхлестнутой выкриком крупье, пальцы снова схватили несколько золотых монет. Однако уверенности уже не было, он бросил монеты сперва на одно поле, потом передумав на другое, и когда шарик уже был в движении, быстро повинуясь внезапному наитию, дрожащей рукой швырнул еще две смятые бумажки на тот же квадрат. Эта захватывающая смена удачи и неудач продолжалась безостановочно около часа. И в течение этого часа, затаив дыхание, я ни на миг не отводила, Зачарованного взгляда от этого беспрерывно меняющегося лица, на котором, отливая и приливая, кипели все страсти. Я не отрывала глаз от этих магических рук, каждый мускул, которых пластически передавал свою поднимающуюся и не спадающую кривую переживаний. Никогда в театре не всматривалась я так напряженно в лицо актера, как в это лицо, по которому словно свет в тени. на ландшафте, пробегая беспрестанно меняющиеся гаммы всех цветов и ощущений. Никогда не была я так увлечена игрой, как этим отраженным чувством чужим волнением. Если бы кто-нибудь наблюдал за мной в этот момент, он приписал бы мой пристальный, неподвижный, напряженный взгляд действию гипноза. И правда, мое состояние было близко к совершенному оцепенению. Я не могла оторваться от этого лица, И все в зале огни, смех, людей, ощущали лишь смутно, как желтую дымку, среди которой пламенило это лицо, огонь среди огней. Я ничего не слыхала, ничего не чувствовала, не замечала, как теснились вокруг люди, как другие руки внезапно протягивались, словно щупальца, бросали деньги или загребали их. Я не замечала шарика, не слышала голоса крупье и в то же время видела, словно во сне, Все происходящее по этим рукам и по этому лицу совершенно отчетливо, увеличенное, как в вогнутом зеркале, благодаря страстному волнению этого человека. Падал ли шарик на черное или красное, крутился он или останавливался, мне незачем было смотреть на рулетку. Все, проигрыш и выигрыш, надежда и разочарование отражалось с невиданной силой в его мимике и жестах. Но вот наступила ужасная минута. То, чего в глубине души я все время смутно опасалась, что томило меня, как надвигающаяся гроза, внезапно ударила по моим натянутым нервам. Снова шарик с коротким дребежащим стуком ткнулся в углубление. Снова наступила секундная пауза. Сотни людей затаило дыхание, голос Крупье возвестил ноль. И его проворная лопатка уже сгребала звякающие монеты и шуршащие бумажки. И в эту минуту крепко сжатые руки сделали невыразимо страшное движение. Они как бы вскочили, чтобы схватить что-то, чего не было, и в изнеможении опустились на стол. Потом они внезапно ожили, сбежали со стола, стали карабкаться, как дикие кошки, по всему туловищу, вверх-вниз, вправо-влево, лихорадочно рыская по карманам. Не завалялись ли где-нибудь забытые монеты? Неизменно возвращались они пустыми, все яростней, возобновляя свои бессмысленные, бесполезные поиски. А рулетка уже снова вертелась, и игра продолжалась. Звенели монеты, двигались стулья, и тысячи негромких, разнообразных шумов наполняли зал. Я дрожала, потрясенная ужасом. Я переживала все это так отчетливо, словно то были мои пальцы, отчаянно рвавшиеся в карманы и в складках смятого платья, в поисках хотя бы одной монеты. И вдруг, сидевший против меня, порывисто вскочил, как человек, которому тошнота поступила к горлу. Стул с грохотом полетел на пол. Но, не замечая этого, не видя людей, испуганно и удивленно уступавших ему дорогу, он, шатаясь, побрел прочь. Увидев это, я словно окаменела. Я тут же же поняла, куда идет этот человек — на смерть. Кто так встает, не пойдет в гостиницу, в ресторан, к женщине, на станцию железной дороги, к чему-нибудь живому, а прямо бросится в пропасть? Даже самые зачерствелые в этом аду должны были почувствовать, что у него больше ничего нет. Ни дома, ни в банке, ни у родных, что он рискнул последним достоянием, что ставкой была его жизнь, и теперь он побрел куда-то, откуда уже не вернется. Все время я боялась этого, с первого взгляда, чутьем поняла, что здесь дело идет о чем-то более важном, чем выигрыш или проигрыш. Я чувствовала, что эта всепоглощающая страсть должна разрушить самое себя. И все же словно черная молния ослепила меня, когда я увидела, как жизнь внезапно ушла из его глаз, и смерть серую пеленую заставляла только что столь живое лицо». и как велика была сила воздействия его выразительных жестов, что когда он сорвался с места и, пошатываясь, побрел прочь, я невольно ухватилась за стул. Я ощутила всем своим существом нетвердость его походки. Так же, как до того всеми нервами, всеми фибрами души ощущала его игорный азарт. И что-то толкнуло меня. Я должна была идти за ним. Ноги сами пошли, я даже не сознавала, что делаю. Не обращая ни на кого внимания, не помня себя, я шла, я бежала по коридору к выходу. Он стоял у вешалки, служитель подавал ему пальто. Но руки не повиновались ему. Служитель бережно, как больному, помогал ему попасть рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать на чай, но там было пусто. Вдруг вспомнил все, смущенно пробормотал несколько слов. Снова как в зале рванулся вперед, и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по лестнице в казино. Провожаемый поначалу презрительный, а потом понимающий, усмешкой служителя. Все это было так страшно, что мне стало как-то стыдно следить за ним. Я отвернулась, смущенная тем, что, как в театре, наблюдаю чужое страдание. Но тут же безотчетный страх снова подтолкнул меня. Я быстро накинула манто, и уже без всякой мысли, непроизвольно, как автомат, побежала в темноту за этим чужим человеком. Миссис Канн мгновение остановилась. Она неподвижно сидела против меня и говорила почти без пауз, со свойственным ей спокойствием и обстоятельностью. Видимо, подготовившись и тщательно припомнив ход событий, теперь она впервые запнулась и прервала свой рассказ. «Я обещала вам и самой себе...» Начала она, не без волнения, рассказать все с полной откровенностью. И теперь я прошу вас отнестись ко мне с полным доверием и не искать в моих поступках скрытых побуждений, которых я раньше, быть может, и не стыдилась бы, но которых тогда и в помине не было. Итак, повторяю, когда я выбежала на улицу за этим отчаявшимся игроком, я отнюдь не была влюблена в него. и даже не думала о нем, как о мужчине, ведь мне уже было за сорок, и после смерти мужа я ни разу не взглянула ни на одного мужчину. С этим было покончено навсегда. Я должна вам это сказать, иначе вы не почувствуете весь ужас того, что потом произошло. Правда, мне трудно было бы определить чувство, которое с такой силой влекло меня тогда за этим несчастным. Тут было и любопытство, но прежде всего страх — перед чем-то ужасным, что я с первой минуты же ощутила страх перед невидимой тучей, нависшей под этим юношей. Но какие ощущения нельзя расчленять и анализировать уже потому, что они слишком внезапно, слишком властно овладевают вами? Вероятно, мой порыв был просто инстинктным желанием помочь. Так оттаскивают в сторону ребенка, бегущего навстречу автомобилю. Разве объяснишь, Почему люди, не умеющие плавать, бросаются с моста за утопающим? Они движимы неодолимой силой. Эта сила толкает их в воду, не давая времени опомниться и сообразить, как это бессмысленно и опасно. И точно так же, не думая, не отдавая себе отчета, последовала я за ним из игорного зала вестибюль, а из вестибюля на площадку перед казино. Я уверена, что и вы... Да и всякий чуткий человек невольно поддался бы этому тревожному любопытству. Потому что нельзя было представить себе более ужасного зрелища, чем этот молодой человек, не старше 25 лет, который, шатаясь точно пьяный, медленно по-стариковски, волоча непослушные ноги, тащился по лестнице. Спустившись вниз, он как мешок упал на скамью. И снова я содрогнулась, ибо ясно видела — это конченый человек. Так падает лишь мертвый или тот, в ком ничто уже не цепляется за жизнь. Голова как-то боком откинулась на спинку. Руки безжизненно повисли вдоль туловища. И в тусклом свете фонарей его можно было принять за человека, пустившего себе пулю в лоб. И вот не могу объяснить, как возникло это видение, но внезапно оно предстало передо мной во всей своей страшной, почти осязаемой реальности. Я увидела его застрелившимся. Я была твердо уверена, что в кармане у него револьвер, и что завтра его найдут на этой или на другой скамье мертвым и залитым кровью. Он упал, как падает камень в пропасть, не останавливаясь, пока не достигнет дна. Я никогда не думала, что одним телодвижением можно выразить всю полноту изнеможения и отчаяния. «Теперь представьте себе мое состояние. Я остановилась в двадцати или тридцати шагах от скамейки, где был неподвижно распростерт несчастный юноша. Не зная, что предпринять, побуждаемое с одной стороны желанием помочь, с другой — удерживаемое унаследованной и привитой воспитанием обязанностью заговорить на улице с незнакомым человеком. Газовые фонари тускло мерцали под затянутым туманом небесами. Изредка мелькала фигура прохожего, приближалась полночь, и я была почти наедине с этой мрачной тенью. Пять-десять раз прорывалась я подойти к нему, но всякий раз меня останавливал стыд или, быть может, тайный страх, ведь падающий нередко увлекает за собой спасителя, и все время я сознавала нелепость и комичность своего положения. Но я не могла ни заговорить, ни что-либо предпринять, ни покинуть его». И надеюсь, вы поверите мне, что, быть может, целый час, бесконечный час, пока тысячи и тысячи всплесков невидимого моря отмеривали время, я в нерешительности топталась на месте, потрясенная и загипнотизированная зрелищем полного ничтожествования человека. Но у меня не хватило мужества что-нибудь сказать или сделать. И я простояла бы так полночи или, повинуясь голосу благоразумия, пошла бы домой. Помнится, я даже почти решилась сбросить на произвол судьбы злополучного игрока. Как вдруг вмешательство стихийных сил положило конец моим колебаниям. Начался дождь. Весь вечер нагоняла ветром с моря тяжелые весенние тучи. Воздух был душный, чувствовалось, что небо нависло совсем низко. И вот внезапно упала капля, а за ней хлынул подхлестнутый ветром тяжелый сплошной ливень. Спасаясь от него, я бросилась... под навески оска но несмотря на раскрытый зонтик неистовый вихрь прыгая и крутясь обрывал брызгами мое платье капли яростно ударялись о землю и холодная водяная пыль попадала мне на лицо и руки но это было так ужасно что еще сейчас спустя двадцать пять лет так вспомню сердце сжимается несчастный продолжал неподвижно сидеть на скамье под проливным дождем из всех сточных труб Булько обижала вода. Из города доносился грохот экипажей, справа и слева мелькали темные фигуры с поднятыми воротниками. Все живое пряталось, бежало, спасалось, искало убежище, и в людях, и в животных чувствовался страх перед разбушевавшейся стихией. Только этот человек, черный человеческий комок на скамье, не двинулся, не шелохнулся. Я уже говорила, что этот человек обладал магическим свойством выражать каждое свое чувство движением или жестом. И ничто, ничто на свете не могло с такой потрясающей силой передать отчаяние, полный отказ от самого себя. Как бы смерть заживо, как эта неподвижность, это безжизненное бесчувственное невнимание к ливню. Это неимение сил подняться и пройти несколько шагов до укрытия. Это мертвое равнодушие к собственному бытию. Ни один скульптор, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не заставили меня с такой силой почувствовать предельное отчаяние, предельную земную муку, как этот живой человек под бушующий стихией, слишком усталый, чтобы сделать малейшую попытку оградиться от нее. Я не могла этого вынести. Я рванулась к нему сквозь холодный, хлешущий дождь и стряхнула его. «Идемте!» Что-то мелькнуло в его мутном взгляде. Он сделал слабое движение рукой, но не понимал меня. «Идемте!» — я дернула его за мокрый рукав, уже с силой и почти сердито. Тогда он медленно как-то безвольно поднялся со скамьи. «Что вам надо?» — спросил он, и у меня не было ответа, потому что я и сама не знала, куда его увести, Только бы прочь отсюда, от этого холодного ливня, от этой бессмысленной самоубийственной позы глубочайшего отчаяния.